Глава 108. Джеку пришлось поселиться на окраине города в отеле Шиноут, который прежде служил полицейскому управлению холостяцким общежитием. Интерьеры в нём были самые непритязательные, хозяин гостиницы оставил в непокосновенности даже бывшую при полицейских мебель: чёрно-коричневые столы и стулья с разной длины ножками. Впрочем, все эти неудобства можно было терпеть, поэтому Шиноут из-за доступности цен был населён большим количеством разнообразных жильцов. от странствующих художников до мужей, занятых поисками сбежавших жен. Среди этой разношерстной толпы Джек мог без всякого риска встречаться с Роном и Гастоном, которые поселились в двух других отелях. На пару дней майор предоставил Рону и Джеку возможность самим искать себе развлечения, а сам исчез. Напарники догадывались, что майор наведывается в район расположения коврово-торговой фирмы, чтобы получше изучить систему ее охраны. На третий день они встретились, чтобы провести краткое совещание. Наружная охрана состоит из 18 человек, огорчил союзников майор. В таком случае предлагаю атаку танковой полуротой, с сарказмом произнёс Джек. Не всё так плохо, camarades, улыбнулся Гастон. Вам не нужно будет проникать внутрь здания. Ты сделаешь это один? уточнил Рон. Один? Но при поддержке пожарного расчёта. Ты подожжёшь здание? догадался Джек. Ничего подобного. Я лишь воспользуюсь пожарной лестницей. Разве здание не огорожено? Огорожено четырёхметровым бетонным забором с колючей проволокой под напряжением. По официальной версии, в подвале здания хранится большой запас дорогостоящих ковров. Понятно. Расстояние от забора до стены здания ровно 18 м. И что из этого? — А какой вылет у пожарной лестницы? — спросил майор и, скрестив руки на груди, посмотрел на подельников с видом победителя. — Так ты что, хочешь въехать в здание верхом на лестнице? — Не просто в здание, приятель, а прямо в кабинет Чейни. — Да ты молодец, Кен! Ты действительно молодец! — похвалил майора Джек. Задумка Гастона казалась достаточно простой, чтобы сработать. Они обсудили кое-какие детали, а потом в дверь номера постучали, и Джек пошёл открывать. Опять ты? спросил он, хотя и так видел, что перед ним Милисса, свободная художница. Её номер был забит мальбертами, однако она не упускала случая заработать и своим ещё достаточно красивым телом. Не хочешь за 50 батов я даром дам, сказала Милисса, обворожительно улыбаясь и пытаясь проскользнуть мимо Джека в номер. У меня гости, сказал он, загораживая дорогу. Женщина в глазах художницы-проститутки загорелся огонек ревности. Нет, это мои друзья. А ты не хочешь меня им представить? Нет, у нас мужские посиделки. Извини. И Джек закрыл дверь. Он боялся, что Гастон, познакомившись с девушкой, посчитает её подозрительно навязчивой и уберёт, чтобы операция проходила стерильно. Кто это был? спросил майор, когда Джек вернулся. Подружка одна. живёт на этом этаже. Что ей нужно? Мне кажется, я ей понравился. Она не слишком навязчиво себя ведёт. Гастон подался вперёд, внимательно глядя на Джека. Такого не обманешь, подумал тот. Обыкновенная проститутка предлагает сделать это за деньги. Будь внимателен, Джек. Гастон понизил голос. Мы вышли на дистанцию последнего броска, теперь каждая мелочь имеет значение. Кстати, о мелочах. Рон взял на себя нелёгкую задачу начать разговоры, о котором они с Джеком договорились заранее. Нужно решить, что мы будем делать после того, как ты покараешь предателя, Кен. А что тут решать? Майор настороженно глянул на Рона, потом на Джека. Вы о чём, ребята? Хотите, чтобы я добыл вам денег? Не совсем, Кен, вступил Джек. Не совсем о деньгах. О чём же? О наших жизнях. Ты полагаешь, у меня есть резон подставлять вас снова? Но это же глупо. Для этого нет даже логической предпосылки, но я подозреваю, что моим заверениям в искренней вам благодарности ты не поверишь. Эх, ты завернул. Я даже не всё понял, признал Сорон. Это я никак не пойму. О чём вы говорите? Мы в ловушке, Кен. Я и Рон. На нас охотится очень серьёзная организация. Вы поссорились с какой-то спецслужбой? Эх, если бы. Да перестаньте выходить кругами. Говорите как есть. Ты знаешь бункер в Элинопсисе? На берегу реки? Конечно, знаю. Что в нём хранится? Официальная легенда звучит как бред, но из своих источников я знаю, что там компания Фьорд хранит исходники. Что хранит? Переспросил Рон. исходные программы. Они являются первоосновой, на которой потом строятся программные продукты. Эксперты мне объясняли это как-то более мудрёно, но я понял именно так. Джак и Рон переглянулись. Только теперь они начали понимать, что лежало в чемоданчике. Постойте, уж не пытались ли вы украсть эту штуку, ребята? Вы что? Гастон смотрел то на одного, то на другого. Нет. Вы что, действительно пытались? Насмешливая улыбка стала сползать с его лица. Ну тогда вы действительно вляпались. Частные структуры это такие отморозки, с которыми невозможно договориться. Гастон вздохнул и принялся потирать лоб, видимо, придумывая выход из создавшейся ситуации. Вот если бы найти денег? Много? спросил Джек. Хотя бы пару миллионов. А почему не 10? нервно хохотнул Рон. Если уж прожжённый майор контрразведки не знает, что можно сделать, их с Джеком дела действительно плохи. Нет. Ну даже биться головой о стену было бы куда продуктивнее, чем пытаться похитить исходники. Не знаю, чем вы думали. Наверное, задницами. Кен. Самое смешное в том, что мы эти исходники действительно похитили. Молодцы, конечно, усмехнулся Гастон и резко выпрямился. Что ты сказал? Я сказал, что исходники мы с Роном забрали. Как забрали? Рон? Гастон посмотрел на Барнаби. Что он говорит? Он говорит, что мы вывезли из бункера небольшой чемоданчик, в котором хранится тонкая металлическая пластина. Это и есть грёбаные исходники. Судя по всему, да. Теперь Гастон не кривлялся, он понимал, что всё сказанное его союзниками правда. Где оно? В предместье Хелинопса зарыто в лесу. Понятно. Значит, насколько я понял, вы хотите, чтобы я поддержал вас своими возможностями. Возможностями, которые у тебя появятся после того, как покараешь предателя, уточнил Джек. Я принимаю ваше предложение. Тем более, что помимо возможности вернуть вам долг, тут открываются кое-какие перспективы. Однако за вами сейчас должны гоняться не только люди Фьорда, но и головорезы из Филипп Таккер. Нетстейп тоже не останется в стороне. Все эти заклятые враги связаны друг с другом тонкими каналами утечки сведений. Поэтому информация о пропаже без всякого сомнения стала доступна всем заинтересованным сторонам. За нами сейчас не охотятся только ленивые, подтвердил Джек. Когда нас пытались взять в отеле Санни Ленда, перестрелка завязалась между несколькими группами. Странно, что вы об этом ничего не знают, заметил Рон. Думаю, что знают. Просто я далёк от этой темы, да и давно нахожусь в командировке. Уверен, что знают. В охоте участвуют ещё и бандиты, к которым, видимо, примкнул один из наших недобрых знакомых. Кто таков? Мы зовём его Сотулой. Он неплохо владеет ножом, по повадкам умелый убийца, и ещё он маньяк. В чём это выражается? Тогда в полицейском дежурном пункте, когда ты хотел капрала убрать. Ну, Там на стене были приклеены фотографии с места происшествия с расчленёнёнными женскими телами, только лица остались нетронутыми. Это были наши с Джеком случайные подружки, которые дважды спасли нас: раз во время облавы и потом, когда меня захватили бандиты, а Джек прятался в бетонном водостоке. Мы гостили у этих девушек какое-то время, подтвердил Джек. Видимо, сутулый как ты на них вышел, только они ничего не знали. Значит, этот сутулый всё ещё у вас на хвосте. Думаю, да. У него нюх, как у собаки, так что он может появиться в самый неожиданный момент. Значит, будем на готове. А пока давайте разберемся с проблемой контрразведки.